Глава восьмая. Тибетская медицина. Историки, интересующиеся медициной, редко заглядывают в Тибет. Этим регионом больше занимаются те, кто изучает мировые религии и духовные практики, а также политологи и социологи, у которых Тибет является неиссякаемым источником тем для рассуждений. Но если прогуляться по Пикадилли или Оксфорд-стрит, центральной улице Лондона, то в глаза бросится не меньше дюжины медицинских центров, осуществляющих лечение по тибетским практикам. Тибетская медицина сегодня в моде, а модная всегда заслуживает внимания. Но дело не столько в моде, точнее, совсем не в моде, а в том, что тибетская медицина представляет собой уникальное явление – гибрид индийских аюрведических традиций с китайской медициной, выросшей на особой тибетской почве. В результате подобного скрещивания получилось непростое сочетание двух разных медицинских концепций по принципу «это мы взяли отсюда, а вот это оттуда», а нечто новое, особенное, неповторимое. Вы заинтригованы? Если да, то это хорошо. Вы будете слушать эту главу с неослабевающим интересом. Если же нет, то тоже ничего страшного, ведь вы слушаете не приключенческий роман, а книгу по истории медицины, в которой интрига не так уж и важна. Важен интерес к теме. Особенно к такой уникальной теме, как тибетская медицина. История Тибета, уходящая корнями в незапамятные времена, проявляется с седьмого века нашей эры. Именно к этому периоду относятся первые из дошедших до нас тибетских исторических документов. Раньше они просто не могли появиться, потому что до седьмого века у тибетцев не было письменности. Однако же монарх, или по-тибетски ценпо Санг Ценгампо, правивший в первой половине седьмого века, был уже тридцать третьим по счету в своей династии. Тридцать третьим! И не факт еще, что эта династия была первой исправивших. Но о том, как жили тибетцы в глубокой древности и чем они лечили болезни, сведений нет. Можно только строить предположения, но на предположениях далеко не уедешь. Опять же, при отсутствии письменности, когда знания передаются в устной форме от учителя к ученикам, нельзя говорить о какой-то общей всетибетской системе знаний потому что множество отдельных ручейков не имеют возможности слиться в полноводную реку. Разумеется, у тибетцев были какие-то представления о лечении. Возможно, что они перенимали понемногу, отрывочно медицинские знания у своих соседей, индусов и китайцев, поскольку, несмотря на свое горное расположение, Тибет никогда не находился в изоляции. Но каких-либо артефактов – оттолкнувшись от которых можно делать выводы, у нас нет. Есть только предания, но в этих преданиях правда обычно столько же, сколько и в сказке о Джеке Хэннефорде. Имеется в виду английская народная сказка о хитром солдате. И ясно одно, в VII веке потребность в медицинских знаниях была большой. Сразу же после того, как появилась письменность, на тибетский язык были переведены основные китайские и индийские медицинские трактаты. Вы уже знаете, что китайская традиционная медицина довольно сильно отличается от индийской. Совместить их на первый взгляд просто невозможно, потому что у двух этих систем совершенно разные фундаменты. Индийская медицина трактует болезнь как следствие нарушения баланса трех субстанций вата, пита и кэпха, основу которых составляют воздух, огонь и вода. В представлении китайцев в гармонию всего сущего образуют два начала холодная инь и горячая ян. Разве получится вместить три субстанции в рамки двух начал? Такие задачи кажутся выполнимыми только в воображении. Химеру Несложно представить или нарисовать, но невозможно получить ее в реальности, скрестив льва, козу и кобру. Химерой в греческой мифологии называлось «огнедышащее чудище» с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом. Задача невыполнима, а что если немного ее усложнить? Согласно представлениям тибетцев, у каждого человека есть так называемые вместе «вместерожденные» или «лха». Духи или, если хотите, те божества, которые сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Количество вместе рожденных в разные периоды и по разным представлениям сильно варьировалось, но, согласно наиболее распространенному мнению, их пять. Обитают вместе рожденные в жизненно важных центрах тела. Шанглха обитает под мышкой слева, Пхолха — под мышкой справа, Юллха — на голове в области макушки — Срок лха — в сердце, а дра лха — в области правого плеча. От вместе рожденных зависит не только состояние здоровья человека, но и его подверженность воздействию факторов окружающей среды, потому что пять духов управляют пятью элементами или пятью стихиями — воздухом, эфиром, водой, огнем и землей. Если в отношениях человека и его невидимых спутников возникают осложнения, вызванные каким-то неблаговидным поступком или чем-то еще, то человек заболевает. Но не одни лишь вместе рожденные могут вызывать болезнь. В тело человека так и норовят проникнуть различные злые духи, способные прожать как весь организм, так и отдельные его органы. Вам ничего это не напоминает? не возникают ли какие то ассоциации с западной медициной вместе рожденные это причины вызывающие внутренние болезни в нашем западном понимании а злые духи инфекционные и повреждающие агенты попадающие в организм извне сходство отдаленное но оно все же прослеживается правда по представлениям тибетцев инфекционные болезни могут объясняться нарушением внутренней гармонии а внутренние болезни могут вызываться духами-пришельцами. Три субстанции, два начала, пятерка вместе рожденных и злые духи-пришельцы. Попробуйте объединить все это в единую систему, и вы получите тибетскую медицину, в которой первопричинами болезней являются сверхъестественные силы, болезни проявляются нарушением баланса между тремя внутренними субстанциями, а для лечения используются холодные и горячие лекарства. Врачевание в Тибете традиционно считается монашеским занятием, но кроме буддийских монахов им могут заниматься и обычные люди. В прежние времена монахи находились в привилегированном положении, поскольку знания были преимущественно сосредоточены в монастырях и распространялись среди своих, кругу монахов. Сейчас к знаниям может получить доступ любой желающий, но тем не менее статус врача-монаха и в современном Тибете традиционно выше статуса светского врача. Обратите внимание на одно весьма существенное обстоятельство, отличающее тибетскую медицину от медицины Вавилона и Ассирии. И там, и здесь считалось, что болезни вызываются духами, Но если в Вавилоне лечение тоже было основано на мистике, то у тибетских врачей оно носит сугубо практический характер. Ритуал как таковой заканчивается после определения первопричины, вызвавшей болезнь. Дальше следуют практические действия. Тибетская диагностика начинается с гадания, для которого использовались различные предметы, например, панцирь черепахи. Гадание по-нижнему – брюшному щиту черепашьего панциря пришло в Тибет из Китая, где оно в древности было весьма популярно, но в начале нашей эры постепенно вышло из обихода. В исторических записках китайского историографа Сыма Цаня, где описывается история Китая от мифических времен до начала нашей эры, приводится ритуал такого гадания. «Панцири использовались всего один раз — То есть для каждого гадания нужно было убить одно животное. Можно только радоваться тому, что этот способ гадания утратил былую популярность. Перед гаданием панцирь подвергался ритуальной очистке, причем делать это следовало в день новолуния. Нужно было облить панцирь чистой водой, затем очистить при помощи сырого птичьего яйца, затем нагреть на огне, протереть зерном и снова очистить яйцом. Готовый панцирь прижигали, при этом на его поверхности образовывался рисунок из трещин, по которому и проводилось гадание. Прижигание сопровождалось довольно длинным заклинанием. «О, наставник черепаха! О, наставник черепаха! То, что выявил огонь на твоем панцире, хранится у тебя в сердце. То, о чем тебя спросят, ты знаешь заранее». «Наверху ты достигаешь небес, внизу опускаешься в бездну нет равных тебе среди духов. Ныне благоприятный для гадания день». Затем называлось имя человека, ради которого проводилось гадание, и говорилось о том, что если гадание сбудется, то он возрадуется, а если не сбудется, будет огорчен. В Тибете был создан и свой местный ритуал гадания по черепашьему панцирю — сильно отличавшийся от традиционного китайского. По сути дела, это совершенно другой ритуал, в котором используется не нижняя, а верхняя часть панциря, причем используется многократно. В перевернутый панцирь, словно в чашу, наливали небольшое количество воды и делали выводы по тому, как она распределялась по разным участкам панциря. Гадание могло дополняться составлением гороскопа. Тибетский врач не только устанавливал конкретных виновников произошедшего, но и выяснял, как с ними следует поступать. Если причиной болезни стал конфликт человека с его вместе рожденными, нужно было достичь примирения, восстановить внутреннюю гармонию. Злого духа пришельца можно было изгнать с помощью одних лекарств или умилостивить при помощи других, а то и вовсе уничтожить, отравить. На этом мистическая часть процесса завершалась. Определившись с тактикой, врач приступал к лечению. Для изгнания духов пришельцев в первую очередь применялись средства рвотные или слабительные. Выбор конкретного лекарства зависел от того, где именно находился дух. Некоторые духи устраивались в организме настолько прочно, что их приходилось ослаблять при помощи ядов, Яды в тибетской фармакологии занимают, если не ведущие, то, во всяком случае, одно из первых мест. Тибетские врачи виртуозно умеют рассчитывать дозировки ядов в зависимости от возраста пациента, его пола, телосложения и прочих индивидуальных особенностей. Нужно же ослабить или уничтожить злого духа, но не нанести вреда больному человеку. Разгневанных вместе рожденных а также особо сильных духов пришельцев, приходилось успокаивать при помощи успокаивающих средств. Речь идет не о препаратах седативного действия, а о тех, которые уменьшали проявление болезни, приводили к исчезновению симптомов. Успокаивающие лекарства делились на согревающие и охлаждающие, след оставленный китайской медициной. Для восстановления нарушенного баланса трех субстанций использовались средства, восполняющие недостающие и уменьшающие излишнее. Эта задача была сложной, и для ее решения чаще всего требовались сложные по составу лекарства. Уникальной особенностью тибетской фармакологии стало представление о лечении как о прямом сражении с болезнью. Сложное лекарство рассматривалось как воинство, во главе которого стоял правитель или полководец, Ведущий препарат, которому помогали справиться с болезнью советники, офицеры и простые воины. Для того, чтобы лекарство дошло до того органа, которому оно предназначалось, мог потребоваться знающий дорогу проводник или герольд, который расчищал путь. Одно и то же лекарственное вещество может выступать в различных ипостасях: одиноким путником или одиноким воином, Его называют, когда дают больному в чистом виде, без каких-либо примесей. Если же к веществу добавляется сахар, который по тибетским представлениям обладает способностью ускорять продвижение лекарств по организму и какие-то дополнительные средства, усиливающие действие основного, то такое лекарство сравнивается с вооруженным добавками. Богатырем, который сидел на коне, конем считался сахар. Чем больше добавок, тем выше становится статус основного препарата. Как говорится, короля делает свита. Наиболее сложные по составу лекарства сравнивались с владыкой, стоявшим во главе огромного войска. Учитывался и характер ведущего лекарственного вещества. Лекарства, изгоняющие или поражающие злых духов, считаются воинами, полководцами или владыками — а лекарства, успокаивающие, путниками, советниками или владычицами, которых сопровождает не агрессивное войско, а свита, состоящая из увещевающих советников. Последняя группа лекарственных средств представлена укрепляющими препаратами, при помощи которых восстанавливали силы исцеленного человека. К подобным лекарствам также относятся и высококалорийные пищевые продукты, такие, например, как крепкий и жирный мясной бульон или же молоко с добавлением сахара. Хирургическое направление в тибетской медицине развито хуже терапевтического. Отношение к хирургии здесь ближе к китайскому, а не к индийскому, несмотря на то, что один из составителей первого тибетского медицинского трактата, персидский врач по имени Галенас, был весьма сведущ в хирургии. Дело было в первой половине VII века — вскоре после появления тибетской письменности. Помогали Галинусу, индус Пхаратраджа и китаец Хань Ваньхан. Каждый из врачей перевел на тибетский язык один трактат из своей национальной медицины, который считал наиболее важным. Эти три перевода составили трактат под названием «Оружие бесстрашие», легший в основу старой добуддийской медицинской школы. В восьмом веке на тибетский язык перевели Аюрведу, на основе которой сформировалась новая медицинская школа. С позиции нашего времени эти школы выглядят одинаково древними, но в Тибете их продолжают называть старой и новой. Повышенный интерес к индийской медицинской литературе был вызван утверждением буддизма в качестве государственной религии. Аюрведа являлась основой буддийского медицинского канона. В тибетской медицине возник перекос. Если в старой школе существовал баланс между индийской и китайской концепциями, которые дополнялись знаниями, полученными с Запада, из персидских источников, то новая школа стала аюрведической, преимущественно индийской, с весьма небольшим вкраплением китайского. Такое нарушение равновесия не устраивало многих тибетских врачей, которые быстро разделились на две партии – индийскую и индокитайскую. Эти партии активно враждовали между собой. До потасовок дело, к счастью, не доходило, врачи ограничивались дискуссиями, но этот раздор тормозил развитие тибетской медицины и подрывал авторитет врачей в глазах общества. Создавшуюся ситуацию можно сравнить с войной Алой и Белой Розы. Распре затянулись надолго, и в результате обе стороны оказались в тупике, из которого не было выхода. Война Алой и Белой Розы, также называемая Войной Роз, война между сторонниками двух ветвей королевской династии Плантагенетов Ланкастрами и Йорками, происходившая в XV веке. Выход из тупика нашелся только в XII веке. Когда знаменитый врач Ютокбо Ёндонганбо взялся за создание единой медицинской системы знаний, в которую вошло бы все ценное из старой и новой школ, а также и то, что осталось за их рамками, в результате этого титанического труда была создана уникальная национальная медицинская концепция, основы которой излагаются в трактате с вычурным названием «Сердце Амриты». Восьмичленная тантра тайных устных наставлений. Амритой индусы называют аналог греческой амброзии, дарующей бессмертие напиток богов. А одно из значений слова «тантра» — учение, свод правил. Так что название можно перевести так — учение о бессмертии, состоящее из восьми частей. Но четырехтомный трактат Ютокбе более известен под своим кратким названием Джутши. Четыре тантры. Добрый Ютогба написал свой труд в стихотворной форме для того, чтобы легче было заучивать его наизусть. Впрочем, формально автором Чжутши считается не Ютогба, а сам Будда, от лица которого излагаются знания. Согласно преданию, Чжутши был поведан Буддой четырем группам людей, сторонникам буддийского учения и тем, кто к ним не относился – а также ученым-мудрецам и божествам. То, что сказал Будда, каждая группа поняла по-своему, в результате чего возникли четыре различные медицинские традиции. После того, как трактат был написан, его спрятали в колонне одного из буддийских монастырей, где он был впоследствии найден. Но при чем тут Ютокба? Какова его роль и в чем его заслуга? Заслуга в том, что Ютокба сделал чжудши, прежде хранившийся в тайне, достоянием просвещенной общественности. На такой шаг он решился, поскольку понял, что его современники готовы к этому божественному знанию. Большинство историков сходятся на том, что Чжутши написан Ютогбой, но вполне вероятно и то, что Ютогба на самом деле не был автором Чжутши, а просто отредактировал, прокомментировал и выпустил в свет какой-то древний трактат, написанный несколькими столетиями ранее. Но, так или иначе, дело не в авторстве и времени создания Чжудши, а в том, что в XII веке в тибетской медицине был наведен порядок. Чжутши положил конец дискуссиям между сторонниками разных школ и дал всем тибетским врачам единую систему медицинских знаний. Надо сказать, что канон, установленный Чжутши, не связывает руки тибетским врачам, не ограничивает их в действиях. Врачи вольны лечить пациентов по своему усмотрению. Врачи могут изобретать сложносоставные лекарства для каких-то конкретных случаев и проявлять свою индивидуальность как-то еще, но при этом должны руководствоваться одними и теми же правилами. Как сказал однажды сэр Томас Мор, «Хорошие законы дают человеку свободу, а плохие отбирают ее». Томас Мор, 1478-1535. Известный английский юрист, философ и государственный деятель. Был лордом-канцлером Англии в 1529-1532 годах. Написал книгу "Утопия", в которой на примере вымышленного островного государства с таким же названием отразил свои представления о наилучшей системе общественного устройства. Тибетские врачи считают чужутши хорошим законом. Слушайте, о великие мудрецы, обращается к читателям автор от имени Будды. Я поведаю вам четыре тантры: Тантру основ, Тантру пояснений, Тантру наставлений и дополнительную тантру. Я расскажу вам о восьми членах: это болезни тела, детские болезни, женские болезни, болезни, вызываемые демонами ранами, ядами и старостью, а также научу, как увеличить половую силу. Тантра основ излагает сущность тибетской медицины, дает сведения об основных болезнях и способах их лечения. Тантра пояснений представляет собой теоретическую часть трактата, а тантра наставлений — практическую, то, что мы называем клинической медициной. Дополнительная тантра рассказывает о лекарствах, и основных лечебных процедурах, начиная с кровопускания и заканчивая иглоукалыванием. В чужутши много китайских следов. Деление лекарств на горячие и холодные, иглоукалывание и прижигание, учение о пульсе, отождествление пяти самых важных органов печени, сердца, легких, почек и селезенки с пятью первоэлементами, причем данными в китайской традиции. Огонь, вода, металл, земля и дерево. Но стержень при этом остается аюрведическим. Система знаний основана на учении о балансе трех субстанций. В трактате уделено много внимания злым духам, они же демоны. Иначе и быть не могло, ведь это тибетское медицинское учение. Вот немного адаптированный с целью облегчения восприятия рецепт «Снадобья» помогающего избавиться от пхутов, низших и потому не очень-то могучих демонов, которые стараются брать количеством, а не силой. Возьми камфору и прочие вещества из числа шести хороших — мускус, фирулу, ватику, аир и другие лекарственные растения, обладающие резким запахом, а также арсенит, реальгар, серу, дельфиниум, добавь шерсть. Помет, мочу, когти и желчь животных, обладающих запахом, а также от хищных птиц. Сюда же положи мясо лягушки, головастика, змеи и рыбы, положи пахучие зерна и плоды, влей крови разной смешай, раздели и сделай пилюли. Если окуривать себя дымом этих пилюль, или же выпить воду на них настойную, или же принять пилюли внутрь, то все пхуты сразу же покинут тело. Фирула и ватика представляют собой лекарственные древесные смолы. Арсенит — соль мышьяка. Реальгард минерал, представляющий собой соединение мышьяка с серой. Дельфиниум брунона — многолетнее травянистое растение с резким мускусным запахом. Пхутов можно понять. Угощение им приготовлено крайне неаппетитное. В этом рецепте столь любимая тибетскими лекарями камфора выступает в роли владыки, ведущего войска против демонов. Надо сказать, что это далеко не самый сложный тибетский рецепт. Никаких ограничений по количеству ингредиентов в тибетской медицине не существует, все определяется желанием врача и его фантазией. Кстати говоря, мясо и кровь в составе лекарства — это еще один китайский след, Причем след, который встречается очень часто. Вот рецепт лекарства, излечивающего от действия мясного яда, то есть от отравления, вызванного употреблением в пищу испорченного мяса. Возьми печень, мясо с мужчины, убитого мечом, мясо еще слепого щенка и пестрого молочного козленка, свиные легкие, печень ястреба – Мясо павлина и пестрой курицы, причем следи, чтобы все это мясо было свежим. Нужно взять всего по кусочку размером с пилюлю и добавить по одному тхуну кала новорожденного ребенка, щенка и жеребенка, листьев дантостимона павлиньего мяса, а также желчи козла, свиньи и медведя. Один тхун – это минимальная доза ингредиента, которая равна объему стандартной мерной ложечки, используемой тибетскими врачами. Мясо с мужчины, убитого мечом, да вдобавок свежее. Ужасный ингредиент. Получается, что для излечения одного человека нужно убить другого. Но в Тибете вам объяснят, что намеренно ради получения мяса или чего-то еще людей никогда не убивали. Для приготовления лекарств использовались тела казненных преступников, которые могли долго храниться в особых ледниках. А под свежим мясом в рецептах подразумевается не испорченное, не успевшее протухнуть. Завершается чужутши так. Не существует средства лечения, которое не было бы здесь упомянуто. Милосердие божества всеобъемлюще, оно не знает границ, а люди воспринимают его в меру своего благоговения. Так луна сияет на небе одна, но разные воды отражают ее по-своему. Чжутши — не просто основа современной тибетской медицины. Чжутши — это и есть современная тибетская медицина. Все медицинские труды, написанные позднее XII века, представляют собой комментарии и пояснения к этому трактату. Мы говорим «современное», но, по сути дела, тибетская медицина законсервировалась на уровне XII века, и в этом заключается особая ее ценность для историков. Что же касается научности тибетской медицины и ее соответствия с современным западным медицинским представлениям, то в этом вопросе много спорного. Впрочем, научный анализ к нашим задачам не относится. Мы изучаем историю и только историю медицины. Резюме. Тибетская медицина – пример того, что при желании можно совместить даже несовместимое.